Мне кажется, и этого довольно заметил я. «Да как вам сказать?» — отвечал он. «Одно я знаю. Если бы все мои враги из их отряда вышли в поле перед Эберфойлом, сразиться со мной на палашах, я бы их уложил всех поочередно». Затем он стал расспрашивать меня о моих злоключениях в его стране и от души посмеялся над моим рассказом о драке в гостинице и о подвигах бэйли с раскаленным резаком. «Честь и слава городу Глазго!» — воскликнул он. «Будь я проклят, как Кромвель, если пожелаю увидеть что-нибудь забавней того, как мой кузен Никол Джарви подпаливает плед Ивераха, точно баранью голову на вертеле». Недаром в жилах кузена Джарви добавил он более сердечным тоном. «Течет струя благородной крови». Ведь он, к несчастью, и воспитан для мирного ремесла, которое неизбежно притупляет мужество всякого порядочного человека. Вы уважите причину, почему я не мог принять вас в клахане Эберфойле, как предполагал. Там на меня расставили силки за те два-три дня, пока я ездил в Глазго по делам короля. Но я разрушил все их коварные замыслы. Больше им не удастся наускивать клан на клан, как они это делали. Я надеюсь, что скоро наступит день, когда все горцы встанут плечом к плечу. Однако, что же случилось с вами дальше? Я рассказал ему, как явился капитан Торнтон со своим отрядом, и как меня и Бейли арестовали в качестве подозрительных личностей. Когда же он стал расспрашивать подробней я вспомнил слова офицера, что самое имя мое показалось ему подозрительным, и что, помимо того, у него был приказ задержать одну пожилую и одну молодую особу, под приметы которых мы будто подходили. Тут разбойник опять развеселился. «Не есть мне хлеба», — сказал он, «если эти сычи не приняли моего друга Бейли за его превосходительство, а вас за Диану Вернон. Совы! Отменнейшие совы!» «Мисс Вернон?» — начал я не твердо, страшась услышать его ответ. За ней все еще сохранилось это имя? Она только что проехала здесь с одним джентльменом, который, видимо, в какой-то мере опекает ее? «Да-да», — ответил Роб. «Теперь она под законной опекой. И очень вовремя, потому что она отчаянная сорвиголова. Но хорошая, в общем, девушка и смелая. Жаль, что его превосходительство староват. Ей больше подошел бы спутник помоложе, такой, как вы» или как мой сын Хэмиш. Это означало полное крушение тех карточных домиков, построением которых наперекор рассудку тешилась еще моя фантазия. Ничего другого нельзя было ожидать, ведь не мог же я предполагать, что Диана разъезжает по дикой стране в ночное время с кем-либо, кто не имеет законного права называться ее покровителем. Но сказать по правде, Удар в ту минуту все-таки поразил меня со всей силой и когда МакГрегор предложил мне продолжать рассказ, его голос прозвучал в моих ушах, но не дошел до сознания. «Вы больны», — заметил он наконец, дважды не получив ответа. «Слишком трудный выдался день, а вы, конечно, не привыкли к таким передрягам». Ласковый голос, каким были сказаны эти слова, вернул меня к действительности, напомнив, о настоящем моем положении. Я как мог продолжал свой рассказ. про прой слушал с восторгом об успешном сражении у озера. «Говорят, королевская Микина, — заметил он, — стоит нашего зерна. Но, боюсь, этого не скажешь про королевских солдат. Если они терпят поражение от горсточки стариков, вышедших из боевого возраста, и мальчишек, еще не вошедших в года, да женщин, которым бы сидеть за прялкой, Словом, от самых, что ни на есть, последних вояк в нашей округе. А Дугал Грегор, кто подумал бы, что найдется столько смекалки в его башке, не знавший никогда иного убора, кроме собственной косматой гривы. Но рассказывайте дальше, хоть мне и страшновато, моя Елена — воплощенный дьявол, когда в ней кровь кипит. Бедная, у нее есть на то слишком веские причины. Я подыскивал самые деликатные выражения сообщая, как с нами обошлись, и все-таки видел, что рассказ мой причинил Макгрегору большую боль.